Бог. Мы все ходили под Богом, у Бога под самым боком. Он жил не в небесной дали. Его иногда видали живого на мавзолее. Он был умнее и злее того иного другого по имени Иегова, которого он не зринул Извел, пережег на уголь, А после из вынул И дал ему стол и угол. Мы все ходили под Богом, У Бога под самым боком. Однажды я шел арбатом, Бог ехал в пяти машинах. От страха почти горбата В своих Пальтишках машинах вздрагивала охрана. Было поздно и рано, Серела, брезжело утро. Он глянул жестоко, мудро Своим всевидящим оком, Всепроницающим взглядом. Мы все ходили под Богом, С Богом почти что рядом.